Глава 22. Махноград тяжело болел. Видимо, надорвался, пытаясь конкурировать с Парижем. Едва в округе прогремели пока еще далекие орудийные раскаты, он, как папоротник в Иванову ночь, не успев расцвести, стал отцветать, осыпаться. И кончилось. Исчезли невообразимые, на манер парижских парикмахерские, обещавшие клиентам услуги по последней моде, с использованием дорогих французских, в кавычках, косметических средств. Владелец синематографа, господин Карковер, уже не зазывал горожан посетить ночной сеанс, где прежде показывал фильмы с полуобнаженными французскими красавицами, окна и двери своего заведения, он крест-накрест заколотил грубыми березовыми досками, доживали последние дни, принадлежащие господину Миронову казино «Парадис», и кафе Шантан Монмартр, большая схема Махнаграда, с наклеенной на нее картонной эйфелевой башней, лежала скрученная на улице, и проносящиеся по улице всадники наступали на нее копытами своих коней. Объявление распродажа эйфелевой башни близится к концу, висело косо на одном гвозде, с приближением дальних орудийных раскатов, увлечением махновцев Эйфелевой башней улетучилось, и к пока еще не распроданной верхней ее части никто не проявлял былого интереса. Легкий летний сквозняк гонял по опустевшим улицам обрывки объявлений, афиш и различных реклам. Махноград вновь возвращался к своему исконному названию «Гуляй, поле». У Миронова был собачий нюх, и однажды, почуяв в воздухе легкий запах Гарри, Он понял, что пора как можно скорее уносить ноги. Заранее была куплена шустрая лошадка и линейка на подрессоренных колесах, и были заботливо припрятаны документы на случай внезапной встречи как с красными, так и с белыми. Главное только не забыть, в каком кармане какие бумаги лежат. Снабдил документами Миронова Иосиф Гутман, эмигрант, с которым он подружился сразу по приезде сюда. Ювелирное искусство Оси эмигранта, подделывать любые печати, штампы, тексты и подписи, восхищало Миронова. Два авантюриста быстро нашли общий язык. В знак восхищения Осиным искусством Миронов предложил ему бесплатно преподать основы еще одного прибыльного дела — вскрытие сейфов. Но Оси отказался. Он задумал бежать из гуляй-поля и сейчас паковал свой инструмент. — Желаю и вам, Юрий Александрович, не медлить, — сказал Ося. — Всех денег не заработаешь. — Денег много, да вот голова, знаете ли, одна. Сейчас здесь начнутся трудные времена, так называемый бутерброд. — Что? — Какой еще бутерброд не понял Миронов? — Ну, сверху большевики, снизу Врангель. И кончится все это большой перепалкой, в которой мало кто уцелеет. — А вы... — Опять в Америку? — спросил Миронов. — Кто знает? — уклончиво ответил Ося. — Если вы думаете, что в Америке легкая жизнь, то вы ошибаетесь. Не знаю, как вы, дворяне, но мы, бедные евреи, вынуждены пробиваться сами, начиная с чесночной похлебки, и все своим трудом. — Я тоже, знаете ли, тружусь? — ответил Миронов, не обидевшись. — Как и вы, на Ниве можно сказать про Они квартировали вместе в одной хате и засыпали поздно. Ося трудился над документами, портя зрение при свете керосинки, а бывший граф казино Парадис знакомил махновских гуляк с элементарными принципами игры в рулетку. В эту ночь они легли часа в два, пожелав друг другу доброго пробуждения, но пробудился Миронов уже один, Ося исчез и, по-видимому, навсегда. Миронов на всякий случай осмотрел свои чемоданы и коробки. Ося ничего не взял. Он был честный мошенник. Миронов понял, что ему надо грузить чемоданы на линейку, не дожидаясь, когда грянет гром. Пробираться Миронов решил в Одессу. Одесса всегда спасет, выручит. Он предусмотрительно нанял проводника, пропившегося дрызг, коллегу Махновца, который вдоль и поперек исходил походами все эти края, Знал каждую балочку, каждый гаек и едва ли не каждого крестьянина на близлежащих хуторах. И в ту самую минуту, когда Миронов заканчивал закладывать линейку, готовый тронуться в путь, мимо его двора проехала бричка, окруженная всадниками. На ней восседали ездовой и редко появляющийся в гуляй-поле махновский разведчик Савельев. Он гордо смотрел по сторонам, придерживая руками два грубо сколоченных снарядных ящика, как бы оберегая их от окруживших бричку махновцев. Сзади, как на похоронной процессии, понуро брели подгоняемые верховыми четверо пленных. Миронов всегда отличался любознательностью и поэтому оставив запрягать коня, вышел на улицу, спросил у проходящих мимо возбужденных махновцев, что-нибудь случилось, чекистов поймали. Подумаешь, Невидаль, разочарованно сказал Миронов, ты дальше слухай. При их, при чекистах, значит, ящики, а в тех ящиках полным-полно золота. Золото. Если бы не это слово, заставившее трепетать сердце, Миронов, вскоре уже был бы Бог знает где, и ему не пришлось бы пережить еще целую охапку смертельных приключений. Но слово было сказано, и слово это было золота. Позже Миронов, вместе с бездельничающими махновцами, сидел на ярмарочной площади возле дома, в котором теперь размещался культ и где что тоже было всем известно, находилась батькина скарбница. Здесь же, на этой площади, по прикидкам махновцев, должна была в скором времени подняться и доставлена из Парижа Эйфелева башня. Четверо дюжих махновцев занесли ящики в дом и тотчас возле входных дверей встали двое часовых с винтовками. Вскрывать ящики решили принести Ивановича, чтобы потешить его душу, что Махно по такому случаю приедет в Гуляй-Поле, никто не сомневался. Между кучками сидящих на площади махновцев именинником ходил Савельев и в который раз подробно рассказывал, как он сумел обмануть не только мариупольских, но и харьковских чекистов, и с помощью хитрости взял у них целую гору, несколько пудов золота. Чего там только нет, и золото, и бриллианты, всякие цацки на золотых цепках, золотые часы. Когда-то эту площадь до отказа заполняли митинги анархистов, шли диспуты местных теоретиков с приезжими видными большевиками. Здесь выступали с трибун Лев Каменев, Петр Дыбенко и Климент Ворошилов, Идейная, полная героизма жизнь куда-то упорхнула, и теперь, парадокс судьбы, умы махновцев смущали не большевистские миссары с проповедями о будущем коммунизме, а Илюха Савельев, занимающий их росказнями о своем походе за золотом. Батька к великому огорчению гуляй польских аборигенов не приехал, а прислал вместо себя верного помощника Леву Задова, Лёва был здесь совсем недавно, чуть больше недели назад, но перемены, происшедшие в городе за такой короткий срок, его поразили. Словно сменили декорации. Прежние были спектакли про жизнь богатеев, нынешние же и зубугой, и беспросветной жизни бедняков. Те же дома, те же улицы, площади, только все какое-то серое, унылое, выцветшее. При виде... Трепетавший на столбе афиши, обещавший известную в Одессе диву, который изобразит сцену купания в море, легко сплюнул. Едущие сзади ординарцы сорвали листок и бросили под копыта коня. Но ведь остались еще в гуляй-поле серьезные мужики. Почему же они терпят такое непотребство? Фу. Видно, меняются люди, мельчают. А какие личности еще совсем недавно здесь блистали? Почему-то вспомнилась Маруся Никифорова. Что за женщина? Когда она говорила, она призывала к безмотивному уничтожению всех представителей буржуазии. Толпы сходились ее послушать. Мужики приезжали из дальних сел, даже из греческих, даже колонисты из еврейских поселений. Тем более, что выступления зачастую сопровождались раздачей экспроприированных отрядом Маруси вещей и денег. А уж горяча была. Сама любила ликвидировать пленных. Даже батька на этой почве с ней разошелся. Это, мол, политические излишества. И назвал ее так, что кличка приклеилась к Маруси навсегда. Мать-экспроприаторша. Да, любила атаманша пограбить. Оно и понятно. Что хорошего видела она работая до революции, посудомойкой на водочном заводе. Нет больше Маруси и не будет. После очередного теракта попала она в руки генерала Слащева, а он долгих разбирательств не любил и анархистов, в отличие от бывшего премьера Киринского, на свободу не отпускал. Осенью девятнадцатого года Слащев повесил Марусю на телеграфном столбе в городе Симферополе. Рядом с нею повесил и ее гражданского мужа, тоже террориста международного размаха, Витольда Бжостека, которого даже на теоретики называли садистом. Неужели же Махноград, столица мировой анархии, кончается и вот-вот превратится в обычное захудалое местечко, а слава его переродится и измельчает до мелкобуржуазных замашек? О том, где находятся доставленные гуляй поле ценности, Лёва Задов — Догадался по группам людей, которые стояли чем дальше, тем гуще, и, наконец, у здания отдела, выделявшегося своей железной четырехскатной круглой крышей — раньше это был дом пристава — образовали довольно густую толпу разнообразно одетых вооруженных людей. Левка в сердцах сплюнул с высоты своего Мерина, едва не попав в плевку в какого-то свободного гражданина Гуляй-Поля. Вести в городке распространялись мгновенно, хотя тянулся он верст на пять. И о том, что Савельев украл у чекистов большевистскую казну, знали уже все, и теперь, столпившись у батькиной скарбницы, ждали подробностей. Лева раздвинул толпу, дав дорогу следующим за ним ординарцам. Часовые посторонились, пропустив их внутрь. Скрипя деревянными ступенями, задав прошел в главную залу, где некогда пристав принимал уездных гостей. Комната, несмотря на свою изрядную величину, тоже была наполнена махновцами, среди которых выделялся хорошо знакомый ему агент и разведчик Илья Савельев, немолодой же человек с румянцем возбуждения на щеках. Он в который уже раз рассказывал, как ему удалось обмануть чекистов. Впрочем, махновцы снова и снова с удовольствием слушали, и одобрительно и весело смеялись. Эти украинские хлопцы, вчерашние селяне, с детства знали множество всяческих баек о загадочных складах и схронах, где таились несметные богатства, целые россыпи дукатов и драгоценных камней. Все Запорожье выросло на этих детских сказках, которые, впрочем, иногда оправдывались. Ведь любой гетман, или походный, или головной атаман, в своих боевых приключениях Не раз был вынужден прятать прихваченную ляхов или турок казну. Очарованный блеском и значимостью цацик, эти парни, впрочем, легко расставались с ними. Если ни во что не ставишь свою жизнь, стоит ли держаться за золотые цепи и кольца с аметистами? Левка с удовольствием осмотрел дорогую его сердцу компанию отчаянных сорвиголов, увешанных маузерами, наганами, карабинами, ручными льюисами и гочкисами, гранатами миля, кинжалами шашками в количестве, которое должно было придавить своей тяжестью всяческое человеческое существо, но только не махновца. Все они уставились на два деревянных, обшарпанных снарядных ящика, поставленных один на другой посреди комнаты, уже заранее восхищенные, обрадованные и околдованные. Дети, но чистые дети! только слишком уж замазанные кровью. Цепким своим глазом Лев отметил четырех весьма разномастных по облику людей со связанными сзади руками. Они жались в уголочке под самой стенкой. Странная какая-то компания чекистов, он еще не встречал такой. Профессора он распознал сразу. У него был растерянно отвлеченный, даже несколько рассеянный вид, которое только подчеркивала болтающиеся на шнурочке пенсне. Второй из пленников был небольшого росточка, короткорукий и коротконогий, довольно смешной человек с непомерно большой тыквообразной головой, которая сидела на приподнятых плечах, не требуя никакого присутствия шеи. Лева хорошо знал, что в еврейских семьях из-за родственных браков часто рождаются уродцы, На этот же раз природа или кто там, бук Яхве, проявили милость и остановились на полдороге, зато щедро дарили коротконогого умом, выдавали глаза. «Еврей, но не местный», — определил наметанным взглядом Лева, «Наверняка присланный, скорее всего, комиссар». Глаза больно зоркие и хитрые. Тот еще фрукт. С ним интересно было бы побалакать про жизнь» про то, что он думает о революции и чем все кончится. Михаленко, типичного меланхоличного казака, Люва сразу и безошибочно отнес к исполнительным служакам. Видимо, в этой компании он играл роль завхоза и конторщика. Лишь один бывший матрос в рваной тельняшке с красной полосой на шее, от годами висевшей на ней кобуры от Маузера, походил на обычного чекиста. Этот тип революционного матроса был Задову ясен, как букварь. Таких и анархистов насчитывалось достаточно. «Ну шо привезли батьке в подарок?» — обратился Задов к пленным. Ему хотелось услышать их голоса, увидеть живую реакцию. Но они продолжали стоять молча и горестно. «Скажите же хоть что-нибудь, намекните о себе, что там у вас за душой или в голове?» Ведь мне вас спасать, вопреки приказу батьки. Или хотите на смерть? Я задав, — сказал Лева. Может, кто из вас слыхал? Слыхали, — медленно и со значением произнес Коротконогий. Похоже, он знает больше, чем остальные. Но в первую очередь Лёву интересовал этот в Пенсне, о котором так пёкся Кольцов. Если, конечно, он тот самый Старцев, или как его там. И Лева обратился к профессору. — Позвольте узнать вашу фамилию. — А разве нельзя без этого умереть? — спросил Иван платонович Старцев ихняя фамилия. — высунулся из-за спины Задова Савельев. — Они профессор и ихний начальник. — Все верно? — спросил Задов. — Куда деваться? — Все точно. Эти люди всего лишь сопровождали меня. Ответственность за все несу только я. Собственно, это я и хотел выяснить, «Кто несет ответственность за мародерство, которое во все времена и у всех народов карается смертью?» — жестко сказал Задов, желая сбить с профессора спесь и проверяя его на крепость. «Мне доложили, что все эти ценности, — он указал на ящики, — отняли у обывателей, у мирных людей, которые держали что-то на черный день». Старцев, однако, больше не проронил ни слова. Он как бы уже примирился с неизбежным концом. Задову же Старцев понравился своей твердостью. Он ждал, что профессор, в его представлении такой жалкий интеллигентик-хлюпик, будет выгораживать себя. Вот только как спасти этих чекистов, Лёва Задов не знал, и ничего хорошего в его умную голову пока не приходило. Набившиеся в комнату махновцы расступились, образовав круг, в центре которого лежали трофеи. Лева подошел к ящикам, критически их оглядел, постучал по дереву носком сапога. Оно отозвалось глухо, тяжело. У их там замочки приспособлены, а ключиков нема. Так я гвоздодерчик припас, возник рядом с ящиками Савельев, весь разгреченный, краснощекий, готовый в который раз теперь уже задову, рассказывать о своем подвиге. Но Леву не заинтересовал рассказ Махновского именинника. Он знал, что в нем будет 90% брехни и бахвальства, и что все правдивые подробности он узнает у чекистов, когда придет время их допросить. Значит так, делать будем все по закону, решительно сказал Задов, вскрывать ящики при комиссии, составим, как положено, в опись, и чтоб ни одна пылинка не пропала. Чуете, эти сучьи дети? Махновцы одобрительно загудели. Все они любили полный порядок. На словах. Комиссию. Гаркнул кто-то из хлопцев заветное слово. Все знали, что серьезные дела всегда начинаются с комиссии. Вся революция прошла в комиссиях. Она обкрутилась ими, как бывалый солдат оборачивает ноги портянками. Как что? Комиссия. Выдать пайки? Комиссия. Выбрать на съезд? Комиссия. Расстрелять? Тоже комиссия. Комиссию, комиссию! пронеслось по дому и выплеснулось на улице. А почему ни одного члена совета, культ просвета дела не вижу? Удивился Задов. Они должны быть в комиссии? В случае чего? Свалю на них расстрельный приговор. Мелькнула спасительная мысль у хитроумного Левы. С них пусть там и спросят. Он знал, что почти все члены совета завербованы чека еще в ту пору, когда свободно ездили в Красный Харьков на анархистские конференции. Теоретиков там ловили на живца. То есть, кое-кого из участников всяких всемирных ассоциаций, безмотивников, синдикалистов, индивидуалистов, федералистов и террористов, как бы по недосмотру расстреляли, а некоторым предложили стать секретными сотрудниками ЧК, чтобы снова не произошло какой-либо подобной роковой ошибки.